Глава тридцать Жилой комплекс Пек Ривер, Лондон, 17.27. Большую часть дня я просидел у окна, пил чай и смотрел на уличный мир из с т и х о о г о уюта своей комнаты. Смотрел, как день переходит в ночь, а деревья гнутся под ветром. Как плывут мимо облака, поют птицы, а люди все идут без конца. Задумался, как все это будет после моей смерти. Без конца день за днем без конца закат за закатом без конца будут дуть ветра без конца. Мир живет без конца. Вот мой мир. в примирении с небытием. Я решил подышать воздухом. Шел вдоль шумной главной улицы, полной гуляк и пьяниц, мимо станции метро, из которой они хлынули на поверхность, мимо череды магазинов и рынка, мимо забитого татуировками парня, который раздавал листовки и другого с неразборчиво написанным плакатом, мимо светофоров на перекрестках. брошенных на ночь дорожных работ, мимо моста, где стояли те же парни, и призрак витал меж них, мимо темного и мутного канала, заунывно т е к у щ е й как будто живой воды, мимо дорогих домов на одной стороне и социального жилья на другой, мимо бездомных, спящих в палатках, мимо воспоминаний, мимо воспоминаний. мимо воспоминаний. Я вернулся к высокому зданию, где провел большую часть жизни, единственному дому, который к о г д а л и б о знал и который теперь перестал быть домом. В комнате все готово, осталось лишь собраться. Одно дело паковать чемодан, когда едешь в отпуск и по делам, зная, что вернешься. Но каково это собирать вещи, понимая, что уходишь навсегда? Что взять с собой? Любимую одежду и обувь? Последний месяц я потихоньку раздавал свои вещи нуждающимся, а с ними отдал и самое ценное — книги. Я избавил себя от любой материальной привязанности, о с т а л о с ь только э м о ц и о н а л ь н о е но и она пройдет со временем. Я взял рюкзак и набил всем самым необходимым до поры до времени, положил смену одежды и белья, средства гигиены и любимую книгу, с которой я всегда путешествую по любому поводу и на любые расстояния, большие и малые. Две тысячи сезонов а р м ы к в е й Нетерпение росло с каждым моментом. Внутри меня как волна поднимался и утихал ужас. Я сидел в уютной темноте на уже собранном чемодане, опершись подбородком на руку. В квартире больше никого не было. Мами не появлялась уже несколько дней, даже недель. Пропадала с пастором Батистом. Я со скрипом принял их желание быть вместе до тех пор, пока это не касается меня. Я нарочно избегал ее, приходил позднее обычного, уходил как можно раньше. м а м и даже не знала, что я уезжаю. Я пришел к выводу, что нам обоим лучше не видеться и не обсуждать это, но оставил ей записку. м а м и я ухожу. Не волнуйся, не ищи меня. Все прояснится. С любовью твой сын. Майкл. В ту ночь я не смог уснуть, лег на кровать и уставился в потолок, позволяя тяжелым болезненным воспоминаниям проплывать мимо, как разбивающимся о камни волнам. Сандру я не видел с того самого письма, хотел позвонить ей или даже увидеться в последний раз, но на эту гору мне было не взобраться. Джалиль. Я много и поособенно думал о нем и обабе. Думал, как же часто мы рушим собственное счастье ради с и ю м и н у т н ы х вещей. Возможно, мы считаем, что не заслуживаем его, или нам просто удобнее чувствовать себя ничтожными, а потому мы, как всегда, идем протаренной тропой. Я взял телефон посмотреть, нет ли пропущенных сообщений или звонков. Не было. Положил его назад, еще больше уверившись в своем решении. Завтра утром я полечу в США, сначала в Сан-Франциско, а потом уже куда захочу. Почему выбрал Америку? Да просто так. Разве что, может, из-за романтики, поэзии. Это же единственная страна, провозгласившая себя свободной. А я хочу свободно жить. Но что это значит? Жить независимой, полной впечатлений жизнью? Может быть, иногда, наверное, да. Или жить без груза и ожиданий, ничем не о т я г о щ е н н ы м безоружным, быть самим собой со всеми недостатками, делать и не делать то, что я хочу. О Америка, я с детства смотрел на тебя, с детства мечтал затеряться в тебе. Ребенком я хотел стать странником и жить свободно, что могло мне только сниться. Жить так, чтобы отвечать только перед самим собой. В конце концов, я все, что у меня есть и когда-либо будет, и самая высшая степень свободы, на мой взгляд, это смерть. смерть, умирание. Чем больше я говорил это, тем больше привыкал и понимал, что принял это решение давным-давно. Оно выросло в глубине моей бесплодной души, как прекрасный дикий цветок в пустыне. Такие решения всегда зреют глубоко и в тишине. Я забронировал билеты задолго до вылета. и подготовил все что нужно максимально незаметно я возьму с собой все сбережения и т о г и ценность моей жизни и отправлюсь туда где еще не был в место без воспоминаний ассоциаций связей где я не знаю ни души буду тратить деньги как хочется пока они не иссякнут а потом когда это случится Покончу с собой. Я оставлю мир таким, каким видел его с рождения, в упоительной природной красоте. Я хочу раствориться в нем тихо, тайком, незаметно. Хочу уйти из него в покое, которого ищу, со смертью незаметно скрыться в ночи.